Глава вторая. Обустройство. «Бип-пип-пип!» -би -би — Прорал будильник, заставив меня подскочить. Чёрт, как же хорошо спалось. Но впереди слишком много дел, лениться некогда. Быстро умывшись и почистив зубы, я оделась и поспешила в столовую. Вчера сюда так и не попала, ужинала-то дома. И сейчас у меня была возможность ознакомиться, чем тут кормят. Очень просторное помещение с кучей столов и раздаточной лентой. Нужно просто подойти, взять поднос и пройтись долей рядов, выбирая что душе угодно. Причем выбор действительно огромный. Народу в столь ранний час было мало, и я смогла осмотреться. Как оказалось, в стороны от основной ленты было еще две. Над одной висела надпись «Тролли», над другой — «Нечисть». Не удержалась и подошла. Честное слово, лучше бы этого не делала. Все-таки копошащиеся черви и другие виды личинок не вызывали у меня аппетита. Зато стало понятно, что тут готовят для представителей всех рас. Помотав головой, отогнав не самые аппетитные виды, я села в самом углу, чтобы спокойно перекусить перед длительным забегом по магазинам. Как же хорошо, что на улице лето и можно насладиться солнцем. Воду его, к сожалению, очень сильно не хватает. Конечно, родители старались как можно чаще брать меня с собой в иные миры, но это не то же самое, что постоянно жить там. Хотя жаловаться не стоит. Ад я любила и готова была жить там постоянно. Выйдя за ворота Академии, практически тут же окунулась в шумный мир мегаполиса. Множество машин не только основало по дорогам, но и летало в небе. Жители спешили по своим делам, а новые адепты шептали заклинания на удачу, прежде чем пойти на вступительный экзамен. Да я и сама еще вчера также переживала. Знаете, чем мне нравится этот мир? Тут очень многое можно купить в одном месте. Именно в такой магазин я сейчас и шла. Судя по карте, он находился буквально в десяти минутах от академии. Родители выделили бюджет на траты. Согласно легенде, у них был средний достаток и на жизнь хватало. Особо выделяться на общем фоне мне совершенно не хотелось. Но вот создать себе комфортные условия для учебы я точно не откажусь. На этот случай у меня был открыт другой счет. Родные разрешили воспользоваться им для обустройства комнаты. Добрый день! Поздоровалась со мной Эльфийка в элегантном костюме с фирменной нашивкой, окинув взглядом. «Чем я могу вам помочь? Мне нужно купить очень многое для комнаты, поэтому бы я хотела воспользоваться очками. Прошу за мной». Девушка-продавец провела меня к одному из мягких кресел, обитых красным бархатом. «Располагайтесь, я сейчас принесу все необходимое». Уже через пару минут я стала обладательницей очков. Стоило их надеть, как перед глазами возникло меню. Найдя вкладку с мебелью, стала выбирать, что мне подойдет. Очень удобная и практичная виртуальная реальность, которой ты можешь все потрогать, но при этом не ходишь по сотне магазинов. После недолгих поисков отложила себе обтянутые черной кожей качалку Несколько комплектов постельного белья. Синего, бирюзового и зеленого цвета. Плотные аквамариновые шторы, чтобы в выходные можно было спокойно спать. Мои окна выходят на солнечную сторону, так что это вынужденная покупка. На пол пушистый персиковый коврик, черный плед, чтобы укрываться зимними вечерами. Конечно, зима тут наступит только через пять месяцев, но лучше подготовиться. Еще я прикупила немного одежды, обуви и всякой мелочи. Мне импонировало, что этот мир во многом схож с Террой, в том числе по стилю одежды. Только ткани тут были более прочными и красивыми. Определившись с выбором, сняла очки и прошла на кассу. Чтобы не таскать тяжести, тут придумали переносной пространственный карман, куда складывались все покупки. А дома, произнеся кодовое слово, можно было его открыть и расставить все как надо. Сам карман имел форму шарика и спокойно помещался в ладони. Заряда хватало на сутки, после чего он исчезал. Если за это время покупатель не успел достать покупки, то они исчезали. Если же для транспортировки требовался большой срок, то следовало сообщить об этом заранее, чтобы подготовить более долгий вариант. Когда с покупками было покончено, я вышла на улицу и направилась обратно в академию. Проходя мимо кафе, кофейни, остановилась, чтобы сделать заказ, и тут моя интуиция просто взревела об опасности. Огляделась, пытаясь найти причину, но в поле зрения опасности не наблюдалось. Буквально в пяти шагах от меня группа детей лет шести. За ними шли две взрослые леди, явно воспитатели. По дороге мчались машины, люди спешили по своим делам. Тогда почему мне вдруг стало так неуютно? «Единственный, кто выбивался из общей массы, парнишка лет двадцати. Он стоял на светофоре и ждал зелёный свет. Я бы не обратила на него особого внимания, но в зной на нём была шляпа с полями, закрывающая половину лица, и какой-то лихорадочный бегающий взгляд. Правда, стоял он спокойно, так что я уже собиралась идти вперёд. Но тут случилось сразу несколько событий. Включился зелёный, парнишка пошёл вперёд, что-то шепчая, засовывая руку в сумку, висевшую у него на плече». Не успела я моргнуть, как увидела ослепительную вспышку, а время словно замерло. Первым порывом было переместиться в ад, но в этот момент со мной поравнялись дети. Бросить их я просто не могла, поэтому призвала самый мощный щит тьмы и окутала всех тёмной завесой. Через секунду по щиту ударила такая волна, что я едва устояла на ногах. Дети закричали от страха, а я сжала зубы. Щит трещал, давая понять, что долго не выдержит. Грх! Что это за магия такая? Не знаю, сколько прошло времени, но давление на щит прекратилось, и даже выждав еще пару ударов сердца, я сняла защиту. Представшее перед моими глазами заставило ужаснуться. Несмотря на то, что я росла в аду, такого никому не пожелаешь. Там, где последний раз стоял парень, зияла воронка. огромная. Покореженные машины, жители, хаос. А еще я вдруг поняла, что у меня в ушах звенит, и я слышу не очень хорошо. «Девушка, вы в порядке?» Обратился ко мне прохожий, заставляя поднять глаза и замереть. Передо мной стоял лунный эльф. От обычного он отличался серебристыми волосами и магией целительства. По сути, лунные эльфы были самыми истинными целителями и могли излечить практически любые болезни. К тому же считались большой редкостью и проживали не во всех мирах. Если честно, то я буквально утонула в синих, как море, глазах. «В ушах звенит», — пробормотала я. «Секунду». Он провёл рукой над моей головой, и звуки вернулись. И вот тут я поняла, что вокруг очень шумно. За спиной кричали дети, слышался севой сирен. «Похоже, вы обожглись». «Что?» Я с удивлением посмотрела на руку. Оказалось, что хоть щит и выдержал, но всё же странная магия смогла проникнуть и зацепить меня. На правой руке от локтя до запястья красовался волдырь. «Но я не чувствую боли». «У вас шок», — констатировал он. Сейчас залечим, пока не пришла боль. Как же мне повезло встретить на своем пути этого эльфа. Всего несколько минут, и я как новенькая. Спасибо. Поблагодарила я его одновременно, глядя, как спасатели помогают людям. Детей успокоили и отвели в сторону. Один из стражей задавал вопрос воспитательнице, которая вдруг показала на меня. Стало как-то неуютно. Но я точно знала, что ничего плохого не совершила, и спокойно дождалась момента, когда тот подойдет, чтобы задать вопросы. «Добрый день», — поздоровался он, — судя по ауре, оборотень. «Капитан Миклаус, могу я задать вам несколько вопросов?» «Конечно». «Другие свидетели сказали, что вы спасли детей, выставив щит». «Да, я вчера поступил в Академию магии», — продемонстрировала ему браслет. «Как будущий некромант я умею ставить щит тьмы. Это вышло автоматически». «И это спасло очень много жизней», — улыбнулся он. «Расскажите, что вы видели». Я поведала всё, что успела вспомнить, страж записал планшет и попросил меня расписаться и оставить контакты для связи на будущее. И только когда он отошёл, на меня наконец-то снизошло озарение, что я едва не погибла. Ведь будь удар чуть сильнее или дольше, то щит не выдержал бы. Нет, смерти как таковой я не боюсь, папа вернул бы меня к жизни. Но легче от этого всё равно не становилось. На глаза навернулись слёзы, а руки затряслись. «Выпейте!» Буквально приказал эльф, сунув в руки стакан с жидкостью. Судя по вкусу, успокоительное. Что ж, оно мне сейчас необходимо. «Спасибо», — пробормотала, немного придя в себя. «Вы сегодня проявили большую храбрость», — улыбнулся он. «А что это вообще было? Мне раньше никогда не приходилось сталкиваться с подобным. Хотя догадки имелись. Вы не местная?» — нахмурился эльф. «Севера». «Что ж, предлагаю выпить кофе, и я расскажу, что и как» неожиданно произнес он. С одной стороны, мне хотелось поскорее попасть в академию, чтобы забыть весь этот ужас, а с другой — любопытно. К тому же, когда ещё будет возможность пообщаться с лунным эльфом? Поэтому я согласилась. Правда, местный кофе мне совершенно не нравился. По сравнению с земным, ему не хватало насыщенности. Я предпочитала чай или же травяные настои. Чтобы найти спокойное место, пришлось пройти довольно много. Место преступления оцепили стражи, и выйти из их окружения можно было, лишь получив разрешение от них. Благо, я на все вопросы ответила, и никто останавливать не стал. Мой новый знакомый привел меня в довольно уютное место с диванами вместо стульев, большими витражными окнами и теплой атмосферой. «Марсель», — представился он, когда официантка приняла заказ. «Марика, очень приятно». «Так что же случилось?» Эльф нахмурился и стал рассказывать. Оказалось, что последние годы в столице стали процветать две группировки, пытающиеся навязать свои правила. Одни предпочитали свет, другие – тьму. И противостояние между ними стало перерастать вот в такие конфликты. Конечно, власти пытались найти виновников и главных зачинщиков, но те прятались очень хорошо. Иногда члены организаций даже не знали друг друга. Основной целью обеих группировок было возвращение божеств, уже давно не появлявшихся в этом мире. Хм, надо будет уточнить у родителей, что случилось с ними. Я как-то не интересовалась этой стороной мира. Но, похоже, сейчас придётся. М да, а ведь я хотела просто учиться, и всё. Какой ужас. Пробормотала я, делая глоток чёрного чая. Как по мне, свет и тьма равны, и нет смысла выбирать что-то одно. Не все с этим согласны. Пожал плечами Марсель. А насчёт того, что произошло сегодня, это магическая бомба. Смесь магии и каких-то химических веществ. Я точно не знаю, как всё это работает. Но было уже два таких случая. Меня больше пугает, что щит едва выдержал. Получается, что стоит сделать бомбу чуть сильнее, и смертей будет больше? Возможно. Но опять же, ты адептка первого курса, поэтому щит не настолько крепок. Последнему он станет намного сильнее. Я, конечно, могла бы возразить, но не стала. Все-таки, если бы родители не заблокировали часть сил, то я смогла бы укрыть намного больше народа, и щит выдержал. «Кстати, надеюсь, мама не узнает о том, что тут произошло. Боюсь, она тут же попросит меня вернуться обратно. А мне этого совершенно не хотелось. Спасибо за чай, но мне нужно возвращаться в академию. Я потянулась, чтобы оплатить свою часть счета. Я заплачу». Тут же отреагировал Эльф, перехватив мою руку. Это было настолько неожиданно, что я вздрогнула. «Думаю, мы еще увидимся?» «Возможно». Я сомневалась в этом. Практически ведь не знала Марселя. Да, каюсь, у меня было желание познакомиться с ним поближе, но после пережитого стресса я хотела передохнуть в одиночестве. Благо эльф понял меня правильно и лишь попросил номер телефона. И вот тут вышла загвоздка. Телефона-то у меня нет. Не успела купить, да и не особо стремилась. Но, похоже, это нужно сделать в ближайшее время. Марсель улыбнулся, вручил мне свою визитку с данными и попросил написать ему, как только обзаведусь средством связи. На браслет позвонить возможности не имелось. Распрощавшись с новым знакомым, я вернулась в академию. Тут было тихо и спокойно, словно ничего не произошло. А ведь, по сути, взрыв случился не так уж и далеко. Оказавшись в комнате, я достала шарик с покупками и раскрыла. Мне было необходимо хоть немного отвлечься от произошедшего. Поэтому я стала расставлять мебель, менять шторы и постель. А закончив, поняла, что комната преобразилась и уже не выглядит настолько безликой. Конечно, ей не хватало каких-то мелочей, но не беда, со временем появится. Сейчас передо мной стала другая задача. Стоит ли рассказывать последние новости родителям? Папа-то отреагирует нормально, а вот мама тут крайне сложно предположить. В любом случае наведаться в ад стоит. Хотя бы для того, чтобы узнать про богов этого мира. Есть более простой путь – прочитать о них в книгах. Но там все описано на основании мифов, а можно ведь узнать практически из первых уст. Главное – правильно подбирать слова, а не вызывать подозрений со стороны родителей. Убедившись, что дверь комнаты закрыта, я переместилась домой. Как обычно, на приёмке душ творился хаос. Многие не могли поверить то, что умерли и попали в ад. Хотя, по сути, это лишь очередная ступень жизни. Если ты не совершал плохих поступков, то просто уйдёшь на перерождение. Правда, куда именно, предугадать сложно. А вот если творил зло, добро пожаловать в котёл к чертям. И могу гарантировать, вам там не понравится. «Дорогая, что-то случилось?» – поинтересовался папа. «Ты вроде бы не собиралась в ближайшее время посещать нас». «У меня появилось несколько вопросов, и ответить на них сможете только вы». «Слушаем». Мама похлопала рукой по дивану, предлагая сесть рядом. «Вот что мне нравится в родителях, так это желание помочь в любой ситуации. Они сначала выслушают, а уже потом будут ругать, если возникнет необходимость». «Я как-то упустила момент с богами в том мире. Не расскажете, чего ждать?» «А с чего у тебя возник такой вопрос?» Мама всегда была немного подозрительна, особенно если это касалось детей. Сегодня новый знакомый обмолвился, что боги давно забросили своих почитателей, и мне показалось это удивительным. Папа на минуту задумался, явно вспоминая особенности мира, а потом стал рассказывать. Да, в том мире действительно было всего пятеро божеств. Трое отвечали за определенные отрасли – война, плодородие и лекарское дело. Плюс два высших божества – свет и тьма. Причем эти двое еще и женаты. В какой-то момент все они разругались пух и прах. А затем мы вовсе разошлись по другим мирам, оставив свой на произвол судьбы. По словам родителей, каждое божество отвечает как минимум за три мира, а то и больше. Конечно, бросать свои обязанности полностью – это слишком жестоко. Но случается разное. Вот только в моем случае непонятно, чем все обернется. Похоже, те группировки пытаются такими вот действиями призвать богов обратно, не понимая, что это никак не поможет. И как быть? Ари, ты ничего не хочешь нам рассказать? Матушка всегда была очень проницательной. «Всё хорошо». Я улыбнулась, чтобы выглядело правдивее. Меня лишь удивило, что боги ушли. И стало интересна причина. В остальном же всё прекрасно. Я обустроила комнату, а послезавтра у меня начинаются занятия, так что приходить буду намного реже. «Ничего страшного, мы сами можем тебя навестить, если соскучишься сильно», — улыбнулась мама. «Вообще-то ты нас навряд ли сможешь навещать». Влез отец, заставив меня нахмуриться. «Почему?» «Забыла, что мы не только ограничиваем силы, но и закрываем проход в мир. Ты ведь должна научиться жить самостоятельно. А если каждый раз будешь приходить к нам, то ничему не научишься». «Дорогой!» – возмутилась мама. «Нет, он прав. Братья ведь также учились. Я просто как-то забыла об этом». «Тебе что-то еще нужно?» – продолжил разговор папа в то время, как мама сверлила его недовольным взглядом. «Вроде бы нет». «Для учебы все куплено, комната обставлена, и я оставила на карточке часть средств на всякий случай». «Ри, ты в любом случае можешь обратиться к нам, если возникнет такая необходимость». Взяла инициативу в свои руки мама. «Не стоит бояться просить помощи». «Я знаю», — улыбнулась ей. «Поверь, все будет хорошо. Я справлюсь, и вы еще будете гордиться мной. «Обязательно». Еще немного поболтав с родителями, я вернулась в общежитие. «Что ж, завтра последний день свободы, а потом придётся научиться жить своим умом и умениями». Но я не боялась, а скорее ждала этого момента с нетерпением и любопытством. Невольно взглянула на время. «Пора ужинать». «Привет!» – Послышалось рядом, как только я вышла из комнаты. Обернулась и узрела напротив вампиршу. Только немного непривычную. Она была блондинкой, а в сочетании с бледной кожей и красными глазами смотрелась несколько странно. Девушка подчеркнула глаза чёрной подводкой, да ещё и губы алой помадой намазала. Но больше меня поразил облегающий чёрный комбинезон с короткими рукавами. «Привет», — поздоровалась в ответ. «Ты в столовую?» — поинтересовалась она. «Я Триш, кстати». «Марика?» «Да, скоро ужин». «Пошли вместе». «Пошли». «Ты на каком факультете?» — спросила новая знакомая, когда мы вышли из общежития. «Некромантия. А ты?» «Боевой». «Ого». Невольно вырвалось у меня. Свита так и не скажешь, что этот хрупкий цветок способен на убийство. Хотя, неожиданно. «Я из клана Теней», — добавила она, заставив меня споткнуться. Прежде чем выбрать этот мир, я навела справки. Конечно, не обо всём, но вот об основных кланах знала. И вампирский клан Теней считался одним из самых опасных и смертоносных. Они славились не только стопроцентно выполненными заказами, но и честью. В то же время никогда не скрывали, кем являются на самом деле, поэтому девушка и представилась, чтобы не возникло недоразумений, ведь мало кто вообще хотел с ними связываться. «А с виду и не скажешь», — улыбнулась я, заметив, как напряглась вампирша. «Ну, я ещё не достигла совершеннолетия», — расслабилась она, поняв, что я не собираюсь убегать с криками. «Сначала нужно закончить академию». Так неспешно мы добрались до столовой. Народа значительно прибавилось, но столик, который я выбрала, был свободен, поэтому вновь присела за него. Триш последовала за мной. Ее выбор меню был очевиден. Мясо средней прожарки, овощи и сок. На самом деле, кровь вампирам требуется не так часто, как о том пишут. Обычно она нужна в период восстановления после ранения или болезни. И уж поверьте, добровольных доноров было предостаточно. К сожалению, поесть в тишине и спокойствии не получилось, не могу. Не прошло и пяти минут, как в помещение вошла довольно шумная компания. «А вот и местные звезды», — пробормотала Триш. «Звезды?» — нахмурилась я, разглядывая их. «Слушай, а ты вообще откуда?» «Севера». «Понятно», — усмехнулась она. «Видишь вон ту шатенку? Это Селеста». Мне указали на миловидную девушку в коротком синем платье с довольно глубоким декольте. «Она мисс Академии и звезда Вежуара». «Чего?» «Вижуар — эвежуар, социальная сеть», — попыталась объяснить Триш. «У тебя что, в телефоне нет этого приложения?» «У меня даже телефона нет», — развела я руками. «Ну ты, деревня». Я даже не обиделась, в какой-то степени так оно и было. В аду ведь телефонами не пользуются, но, похоже, мне всё-таки придётся купить его. А Вот, смотри. Вампирша достала свой и стала показывать мне фото девушки. Должна признаться, весьма красивые. Хотя некоторые, как по мне, излишне откровенные. На неё подписано очень много народу, так что она ещё и зарабатывает на этом. Каким образом? Да, рекламирует какие-то товары или услуги, а вот тот, мне укратко показали на синеволосого парня, капитан боевиков по драйт Местная звезда, которую все обожают. Зовут его Клайд. Хм, судя по ауре дракон, весьма симпатичный. Волевой подбородок, миндалевидные карие глаза, мускулистая фигура. Драйт Волт – очень популярная игра. Аналогом можно назвать вышибалы, которые практикуются на Терри. Только тут участники стоят на движущихся платформах. Их задача – сбить членов команды соперника и удержаться на самой платформе. К тому же в течение всей игры на поле вспыхивают различные знаки. Защита, двойной удар, возвращение члена команды и многое другое. Их нужно ловить. Выигрывает та команда, у которой остаётся последний игрок. Со стороны всё это смотрится весьма зрелищно, но нужно иметь неплохую физическую форму. «Они вместе?» Спросила знакомую, глядя, как эти двое обнимаются. «Да, у них Роман уже пару лет». «Откуда ты всё это знаешь?» «Моя сестра в этом году окончила академию и, естественно, рассказала мне и даже фотки показала. А ещё посоветовала не вставать на пути у этих двоих. Слишком влиятельные родители». «Я пришла учиться, так что точно не собираюсь влезать в неприятности». Заверила новую знакомую, но та улыбнулась. «На самом деле невозможно предсказать, как сложится наша судьба дальше и что будет. Но предупреждён, значит вооружён». Остаток ужина прошёл в молчании. Я искоса наблюдала за шумной компанией, но при этом старалась не попасться. «Нет, мне, конечно, тоже хочется быть знаменитой, только сейчас не время. Мой жизненный путь начался не так давно, и я успею проявить себя». А пока буду учиться жить так, чтобы родители мною гордились.